Глава 17. Зеркало было большое, в резной темной раме, местами рассохнувшейся и треснувшей от старости. Зеркало это привез из Германии отец в победном 45-м. Кроме зеркала, привез он еще швейную машинку. Она до сих пор неизвестно для чего стояла в углу, накрытая каким-то тряпьем. Со времени смерти жены Архипыч к ней не прикасался. Зеркало висело так, как повесил его отец под углом к стене, так что смотревшийся в него человек отражался в старом почерневшем стекле целиком, от макушки до носков. Правда, в довольно странном ракурсе, к которому надо было привыкнуть. Архипыч расчесал перед зеркалом свои кавалерийские усы и поправил воротник кителя, украдкой поправив погоны, которые чуть было не потерял. Дали доработать до пенсии, и на том спасибо». С некоторых пор старший лейтенант испытывал некоторую неловкость, разглядывая свое отражение в зеркале. Он вздохнул, спрятал в карман расческу и направился в сене. Пора было отправляться на службу. Хотя, какая теперь служба? Тишь, гладь, да божья благодать! Половина мужиков сидит в СИЗО, а вторая половина ходит по струночке. В выселках одни бабы с детишками остались. Словно в войну, честное слово. На улице шел дождь, и Архипыч с ворчанием натянул поверх плаща серый милицейский дождевик. Теперь пойди, таких и не выпускают. Во всяком случае, этот служил участковому верой и правдой уже верных 15 лет, а то и больше. Нахлобучив на редеющую шевелюру старенькую фуражку, старший лейтенант шагнул под дождь. Возле сельсовета мокла какая-то иномарка. Архипыч так и не научился разбираться во всех этих «Хондах», «Субару» и «Опелях» в считанные месяцы наводнивших страну. Зато в регистрационных номерах он по долгу службы разбирался хорошо. И сердце у него ёкнуло. Машина была из самой Москвы. Подойдя поближе, он понял, что сердце у него ёкало не напрасно. Из машины навстречу ему неловко выбрался примерно его возраста человек в милицейской форме с майорскими погонами на покатых плечах. Что-то странное почудилось Архипычу в этих плечах. Но он резко одернул себя. Мало ли у кого какие плечи. «Майор Зубко!» – представился приезжий. «Московский уголовный розыск. Вы здесь участковый?» «Известное дело, я!» – со вздохом сказал Архипыч. Старший лейтенант Стеблов. Нужно поговорить, старшой, сказал майор Зубко, сходу беря фамильярный начальственный тон. А где твоя контора? Да тут, в сельсовете, сказал Архипыч. Пойдемте, а то что это мы, правда, под дождем? Отперев дверь своего кабинетика, он пропустил вперед майора. Тот уверенно прошагал к столу и уселся на Архипыча в стул, развалившись в непринужденной позе. Сняв фуражку, он пригладил редкие зачёсанные назад волосы, плотно прилегавшие к сильно вытянутому угловатому черепу. Лицо у майора Зубко тоже было длинное, с глубокими продольными бороздами, тянувшимися от крыльев большого хрящеватого носа к плохо выбритому подбородку. Под маленькими колючими глазами набрякли тёмные мешки. Глаза остро сверкали из-под кустистых бровей, сильно тронутых проседью. Лоб у майора был высокий и бледный, и смотреть на этот лоб почему-то было неприятно. «Но, старшой!» – сказал майор, неторопливо закуривая. «Надо кое-что обсудить!» Архипыч кряхтя опустился на табурет, сразу ощутив себя неуютно, словно его привели на допрос. «Слушаю вас!» – кряхтя сказал он. «Э, нет, Стеблов!» – усмехнулся майор. «Это я тебя слушаю». «Не пойму я вас чего-то», – признался Архипыч. «А в чем дело-то?» Он начинал раздражаться. Этот майор ему сильно не нравился. Ишь, павлин заезжий, расселся, как у себя дома. Хотя на павлина майор был похож мало. Было в этом бледном вытянутом лице что-то волчье. «А дело все в том же», – сказал майор. Летом у вас тут заварушка была, так вот, хотелось бы кое-что уточнить. Говорил он тоже как-то странно, медленно, словно ему приходилось тщательно подбирать слова. Впрочем, за свою долгую жизнь Архипыч досыто насмотрелся на всяких типов, и удивить его было трудно. «Слушаю», — повторил он, — «меня интересует тот человек, но ты знаешь, о ком я, приезжий». «Не знаю», – пожал плечами Архипыч, помнивший настоятельную просьбу Сорокина «никогда не упоминать имени Забродова». «Тот приезжих много было, целая комиссия, разве всех упомнишь?» «Да я же все, что знаю, в рапорте написал». «В рапорте?» Майор на секунду замялся, и Архипыч, который хоть и не был ни криминалистом, ни профессиональным психологом, понял, что... Рапорта его майор Зубков и в глаза не видел, а возможно, даже и не знал о его существовании. Рапорт это брат хорошо. Понимаешь, я в этом деле человек новый. В общем, рапорта твоего я не видел. Он снова замолчал и вдруг оживившись, начал с неожиданной горячностью объяснять: "Ты понимаешь, старший, какая-то падла, рапорт твой и сделай, ну, Того это изъяло. Враг все время проникает в ряды. Ты знаешь, сколько у нас в муре купленных? Через одного, блин. А тут дело тонкое, государственное. Приезжий этот нам во как нужен. Полковник Сорокин меня к тебе послал. Узнай, говорит, у старшего лейтенанта Стеблова. Вдруг приезжий этот где-нибудь в тамошних краях засветился. Упоминание имени Сорокина несколько успокоило Архипыча. Но не слишком. Все равно в том, что говорил майор, никак не сходились концы с концами. С чего бы это Сорокин стал искать Иллариона здесь? И что это за странный разговор у этого майора? Кажется, дай ему волю, так и пойдет чесать по фене, как блатной. «Да не понимаю я», – сказал он, – «с чего это Сорокину своих знакомых в нашей деревне искать?»